Глава первая. На автобус не было времени. Я запрыгнул в первое попавшееся такси. Шофер оказался из понятливых и довез за считанные минуты. А узнав, в чем дело, я оказался на грани нервного срыва, вот и проболтался. Надо было хоть немного выговориться. Отказался от оплаты и пожелал удачи, махнув рукой на прощение. Я практически влетел в здание клиники, где меня уже ждали. «И заму?» У входа словно из ниоткуда появилась Эми. «Мацубара-сан, что с отцом?» Я подбежал к ней. Женщина вскинула руку, остановив приближающуюся ко мне охрану и повела в сторону. Изаму, прости, я, наверное, наговорила тебе столько всего?» Затараторила женщина, когда мы зашли в лифт. «Так долго работаю врачом, всякое видела, а тут вдруг...» Она поникла и стыдливо отвела взгляд. Лифт остановился, и мы в тишине двинулись налево. Мимо то и дело пробегали врачи и медсестры. Персонал суетился, у каждого была своя работа. Будто случилось что-то серьезное. Недавно здесь произошло двойное убийство. Что может быть серьезнее? Сюда. Эми поманила меня за собой. Мы прошли в палату. На кровати лежал отец с перебинтованным правым плечом. Рядом стояла Аяна и держала его за здоровую руку. О, и заму, и ты здесь, рассмеялся тот, но тут же скривился от боли. Вот зараза, даже смеяться больно. «Ну, ничего, переживу». Я подскочил к нему. Хотелось обнять родителя, прижаться к нему, но понимал, что от этого ему станет только хуже, поэтому постарался успокоиться. «Папа, как ты? Что случилось?» – спросил я. «Да черт его знает». Он по привычке пожал плечами и вновь скривился. «У меня был перерыв, вызовов не поступало, вот я и решил остановиться до да пообедать». «Здесь относительно недалеко. Небольшая лавка. Там такую лапшу делают...» М -м -м -м -м -м -м -м <sprayCUBE> Закатил от предвкушения глаза. «Просто объедение. Вам обязательно надо попробовать». <res Itscream> «То есть теперь ты изменяешь мне с каким-то придорожным торгашом?» С улыбкой переспросила Айяна. «Детка, твои блюда всегда остаются на первом месте». В тон ей ответил отец. При этих словах сестрёнка выразительно посмотрела на Эми, стоявшую рядом. Та добродушно улыбнулась, будто приняла вызов и сразу же добровольно сдалась. Умная женщина понимает, что для отца мы всегда будем на первом месте. Ты кто стрелял? не унимался я. Не знаю, Изаму, честно признался отец. Я приехал, сделал заказ, и тут из темного переулка выскочил незнакомец в маске и выстрелил в меня, после чего убежал. Что, вот так просто? переспросил я. Ну да. — кивнул тот. — Я тоже удивился. В этот момент в палату вошли два полицейских с накинутыми белыми халатами. По виду явно не просто офицеры. Деловые костюмы выдавали в них детективов. — Доброго дня! — поприветствовал нас один из них. Невысокий, но широкоплечий, темноволосый с короткой стрижкой. — Вы родственники! — сразу ответила Аяна. — А я лечащий врач! — кивнула им Эми. — Чем могу быть полезна? — «Нам необходимо переговорить с Анда Кента, желательно наедине», — ответил второй. «Полная противоположность напарника. Высокий, светловолосый, не вызывающий неприязни «Хорошо», — сказал отец и посмотрел на нас. «Идите, со мной все будет в порядке. Это легкое ранение». «Пришлось подчиниться?» Покинув палату, ко мне обратилась Эми. «Изам, еще раз извини, если взвинтила тебя. Просто я сама испугалась. Все хорошо». «Как можно спокойнее», — ответил я. «Понимаю, вы волнуетесь за отца не меньше нашего». «Да», — смущенно кивнула женщина. «Просто Кента на мгновение замялась. Думаю, вы и сами понимаете, как я к нему отношусь». «Видим», — заговорила Аяна и осторожно положила ей руку на плечо. «И будем очень рады, если и он наконец-то откроет глаза». «Правда?» — несколько удивленно переспросила та. «Ну, а почему нет?» — сказал я. Мы ему постоянно твердим, что надо жить дальше и. Спасибо! Эми выдохнула и крепко меня обняла. Ваше мнение было для меня важно. Но через секунду отстранилась. Наверное, поняла, насколько вызывающе это выглядит. Все в порядке, подтвердила сестренка, а после обратилась ко мне. Изаму, может, ты отправишься домой? Я все равно буду здесь и прослежу за отцом, а Эми мне поможет. Предлагаешь мне бросить его в такой момент? Ее идея мне совсем не нравилась. Предлагаю следовать здравому смыслу, продолжала улыбаться та, но уже более натянута, после чего подхватила меня под локоть и отошла чуть в сторону, чтобы нас никто не услышал. Низаму, ты ведь понимаешь, что сидя здесь ничего не изменишь. А вдруг, никаких вдруг, ты не врач, не санитар и даже не уборщик. Таких здесь и без тебя хватает. С отцом, как видишь, все нормально. Пуля прошла на вылет, и уже через день-два его выпишут. Сегодня я прослежу за ним, а завтра Эми, Так что тебе незачем торчать здесь целый день. Пускай хоть один из нашей семьи будет в тишине и спокойствии. По-твоему, я смогу сейчас успокоиться?» Братик. А Яна вздохнула и посмотрела на меня со всей отеческой любовью, на которую была способна. «Пойми, я просто не хочу, чтобы ты сидел здесь и тратил свое время, которое можешь потратить на что-то более важное в жизни». «Перестань, яна Я вырвался из ее хватки. Может быть, это показалось грубым, но в тот момент я был зол. «Сколько можно меня опекать? Сначала говорите, что мы семья, а потом отталкиваете меня при малейшей проблеме. Когда, в конце концов, вы решите со мной поделиться?» «Ну хорошо». Девушка протяжно выдохнула. «Не хочешь в таком виде? Давай по-твоему. Сухими фактами. Хочешь помочь нашей семье? Естественно. Тогда тебе здесь точно делать нечего». Как видишь, у отца на плечо, и вряд ли он будет способен выйти на работу в течение двух недель. Как скоро заживут раны, я пока сама точно не знаю. Скорее всего, мне придется взять отпуск в университете и выйти сюда на постоянную работу. Ну а ты можешь помочь нам, если отправишься домой и напишешь что-то новенькое из своих новелл. То, что будет продаваться и покроет хотя бы половину наших затрат. С остальными? Погодь, я перебил ее. Так отец тебе так и не рассказал, сколько я получаю? Да, в тот вечер веселых дайфуку я так и не поведал сестренке о своем заработке. Наверное, за это она мне и мстила на следующее утро. Нет, конечно. Вот теперь она была возмущена. Вы же мужчины все такие серьезные, каждый у себя на уме. Ну что ж, я быстренько набрал на телефоне цифры. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А когда показал сумму сестренке, у той чуть не отвисла челюсть. Довольно? Более чем. Пролепетала она и с удивлением взглянула на меня. «Это как же тебе повезло?» «Ты ведь читала новеллы Сенсей Кампая. Вот и скажи, почему они стали такими популярными?» «Но это же почти...» «Да, знаю, до отцовского оклада не дотянут. Но и в накладе мы не останемся. А если затянем ремешки до того времени, что отец будет лечиться, то и тебе не придется уходить в отпуск с учебы». «Нет», — покачала головой. Нам ведь надо оплатить его лечение и... А яна! в разговор вмешалась Эми, незаметно подошедшая к нам. Простите, что лезу не в свое дело, но так как Кента уже давно работает в клинике, то все лечение за ее счет. Так что не беспокойтесь по этому поводу. А если вам потребуется финансовая помощь, то я всегда готов... Мацубару-сан, перебил женщину я. Простите, вы пока что не наш член семьи, так что с этими проблемами мы сами справимся. Пока что? удивленно переспросила та. «Вон, видите того мужика?» — указал в окно коридора, за которым располагалась палата отца. «Вот у него и надо спросить. Пока что? И как долго еще? Нет?» «Не смущенно произнесла она. «Наверное, ты торопишь события». «Это не я тороплю, это один старый дяденька их тормозит. Сколько вы уже знакомы? Три года? Пять лет!» — усмехнулся я в ответ. К тому же сегодняшнее событие показало нам, как быстро летит жизнь. И если после того, как он поправится и не пригласит вас на свидание, нам придется с ним серьезно поговорить». После моих слов Эми залилась краской и скромно улыбнулась, а вот Аяна звонко рассмеялась. «Кажется, мой братик подрос», — задорно хлопнула по плечу. «Вот таким ты мне нравишься больше всего. Благодаря подобной решимости твои новеллы и получаются успешными». «Новеллы?» — Эми с интересом посмотрела на меня. «Так ты что-то пишешь?» «Эм...» — я замялся. «Вам не понравится». «Откуда ты знаешь?» — улыбнулась она. «К тому же в вашем разговоре я услышала имя одного занятного автора. Сенсей Кампай. Так это ты?» «Да что ж это такое?» «Неужто об этом знает весь город?» — я закатил глаза. «Все время работал над псевдонимом, а теперь...» «Не беспокойся», — ответила Эми. Я никому не скажу». «Буду благодарен». «Но твоя сестра права. Если это приносит тебе доход, то стоит развивать. Лично мне понравился бармен, хотя там и были ошибки». «Так, давайте без подробностей», — попросил я, «а то и так голова кругом идет. «Хорошо», — согласилась та. «Вот видишь и заму», — продолжила сестренка. Ни одна я считаю, что дома, сидя за работой, ты принесешь больше пользы, чем сидя здесь на стульчике». Зараза, вот почему все так складывается? Знаешь, за что я готов тебя обнять и задушить одновременно? Посмотрел на девушку. Та покачала головой. За то, что часто бываешь права. А Яна мило улыбнулась, а сама сжала меня в крепких объятиях.